Глава вторая Битва давалась мне тяжко. Больше на доспех боли я полагаться не мог, по крайней мере, пока не встречу противников из плоти и крови. Без последней я не могу нормально регенерировать, а божественная броня дает слишком сильную нагрузку на тело. Тех капель, что выжил из клинка, едва хватило на восстановление самых серьезных ран. Атультиаса старался держаться подальше и не подставлять спину. Тут же в свою очередь вел себя так, словно ничего не произошло, шел впереди, прокладывая нам путь. Попутно я не без интереса изучал это странное место. Больше всего оно напоминало какое-то подземелье или даже крепость, хотя, если подумать, последней она и была. Тут жили и проводили время боги, причем в те времена, когда не то что меня, даже моего отца еще не было, тысячи лет назад. Но в то же время место неплохо сохранилось. Такое чувство, что оно до сих пор использовалось, даже пыли вокруг не было. Впрочем, это могло быть связано с какими-нибудь божественными штучками. Оно было словно лабиринт, множество путей и переходов, по которым можно плутать неделями, но Ультиас, на удивление, легко находил нужный путь. В отличие от меня, старый язык он знал, так что мог использовать магические указатели. Бог просто подходил к одной из стен на возникавшей развилки, рисовал на каменной поверхности какой-то символ, а затем перед ним возникала вереница других. И вот уже мы уверенно шагали в одном из направлений. «Ты знаешь, куда мы идем?» На всякий случай уточнил я. «Вроде того. Это место как башня, но более хаотичное. Оно перестраивается, а мы этого даже не замечаем». «Зачем?» Сложно объяснить. В основе лежит хаотичная структура изначального мира, и если тебя интересуют детали, спроси того, кто это построил. Хотя он, скорее всего, мертв. И кто этот бог? Вайлар. Гениальный, зодчий, но немного безумный. Уж кто бы говорил? Дорога была довольно однообразной. В помещениях мы особо не задерживались, лишь проверяли на наличие врагов. Ни я, ни мой спутник не хотели, чтобы кто-нибудь из стражей атаковал нас в спину. За два часа хождения по этому белокаменному подземелью с голубыми факелами мы столкнулись с рыцарями дважды, но эти стычки не сравнить с первой, так что мы справлялись. Для начала, как я понял со слов Ультиаса, среди этих не было мага. Видимо, это какой-то особый вид стражей, которые и ограничивали способности бога. «Как вообще можно ограничить способности Бога?» – как-то спросил я его. «В этом мире все возможно, было бы желание!» – фыркнул в ответ мой проводник. С доспехами он легко разделался. Просто выпустил в них целую кучу шипов, и у тех в узких коридорах не было возможности ни убежать, ни увернуться. «Если он решит нас прикончить тут!» «Да, нам не уйти!» – мысленно согласился с Эгосом. Ультиас для меня был крайне неприятным противником. Его атаки били по площади, а сам он физически сильнее меня. Доспех боли в данный момент недоступен, и единственное, на что я мог рассчитывать, это врата забвения. Мой абсолютный козырь, вот только его надо использовать с осторожностью. Использовав его один раз, я не смогу его использовать в лучшем случае месяц». Мариэль открыла свои черные глаза и потянулась, выгнув изящную спинку. В этот раз ее сон длился долго, возможно, даже слишком долго. И что же стало причиной пробуждения? Богиня на мгновение задумалась, проводя тонкими пальцами по охваченным черным пламенем волосам. Легкое движение руки, и вот уже перед ней возник огромный серебристый водоворот, в итоге превратившийся в зеркало. Первым делом Мариэль оглянула себя. Ей нравился ее новый облик, пусть он и был совершенно неправильным с точки зрения собратьев. Однажды она почти столетия, если переводить на время какого-нибудь внешнего мира, наблюдала за собой. Изучала каждый волосок, оттенок глаз, каждую складку на коже. Но сейчас ей хватило лишь пары мгновений, после чего изображение в зеркале вначале померкло, а затем сменилось другим. Двое шли по коридорам ее владений и без особого труда уничтожали ее слуг. Неслыханно. Первое, что испытала женщина – ярость. Она вскочила на ноги, а в ее ладони стал формироваться сгусток темной энергии. Она могла бы швырнуть его через зеркало, используя его как портал, но затем передумала. «Это парочка. Как же они сюда попали?» Погасив вспыхнувшие эмоции, она вновь опустилась на постель, сев в позу лотоса. Черноволосого юношу, который шел вторым, она не знала, но, судя по энергии, исходящей от его оружия, оно было божественным. Это меняло все. А вот тот, кто шел впереди, ей показался знакомым. Уверенности не было, уж слишком сильно этот монстр отличался от богов башни. Но его аура определенно была знакома Мариэль. Она прикрыла залитые тьмой глаза и в раздумьях закусила нижнюю губу, пытаясь сосредоточиться на ауре знакомца. Они были знакомы. Женщина не сомневалась. Пусть не так хорошо, но она помнила ауры всех, с кем когда-либо встречалась. Пусть даже с тех времен прошла не одна тысяча лет. «Уль прошептала она, и это были ее первые слова за время, казавшееся для смертных вечностью. Ультиас. Да, сейчас этот бог выглядел совершенно иначе и больше походил на чудовище, но, вне всякого сомнения, это был Ультиас. Но почему они тут? И, судя по направлению движения, эта парочка направляется явно не вниз, а наверх. Она проспала возвращение богов в это место? Они вновь хотят открыть этап покорения недр Инферно? Нет, тогда бы тут была целая армия, да и не могла Мариэль проспать открытие верхних врат. Для этого там специально дежурили ее верные слуги, немедленно бы доложившие о таком событии. Ярость от того, что ее сон потревожили, сменилась детской радостью, настолько искренней, что если бы она могла плакать, непременно бы заплакала. Но в следующий миг и от радости не осталось и следа. На смену первым двум эмоциям пришла третья, И так просто уходить она не собиралась. Страх. Мариэль испугалась. И дело было даже не в этой парочке. Женщина была уверена, что сильнее их обоих вместе взятых. Когда-то Ультиас был очень сильным богом. Сильнее, чем она. Но сейчас он больше походил на блеклую тень себя былого. Даже света внутри него она не ощущала. А тот, что теплился в груди юноши, даже до уровня младшего бога не дотягивал. Скорее уж слабый полубог, каким-то образом сумевший получить божественное оружие. Однозначно странная парочка. Но не она волновала женщину, а то, что будет дальше. Если она воспользуется ими, договорится или заставит открыть верхние врата и выбраться во внешние миры, то что будет дальше? За вечность, проведенную тут, тьма исказила ее суть, и она не знала, насколько пагубен будет свет башни, или как отнесутся боги к возвращению сестры, которая погибла. Одна мысль была противоречивее другой. Часть ее желала стереть нежданных гостей в порошок, уничтожить их и продолжить свое существование тут, во тьме и покое до скончания времен. Но другая часть, что принадлежала богине Мариэль, спустившейся вместе со своими братьями во тьму и желающую искоренить демонов, все еще желала возвращения. Желала предстать перед отцом и рассказать о том, что сотворил с ней Вайлар. А может, ей самой прикончить этого лживого и мстительного ублюдка? Алые губы девушки невольно тронула улыбка, не предвещающая ничего хорошего. «Мы ходим кругами!» – неожиданно заявил Ультиас, остановившись на очередном из переходов. «А мне казалось, ты знаешь, куда нам идти!» Как можно более нейтрально попробовал съязвить я. «Мне тоже так казалось!» – согласился Бог. В этот раз на перекрестке он задержался куда дольше, внимательно изучая надписи. Я все это время терпеливо ждал решения проводника, попутно думая о том, что без него я бы тут мог плутать очень и очень долго. Сюда! Спустя пять минут он сделал свой выбор, и мы повернули налево. Можешь нормально объяснить, что не так? Такое чувство, что кто-то специально перестраивает это место, играется с нами. Думаешь, это стражи? Стражи? Нет! Даже после искажения они не способны на такое. Управлять обителью богов могут только боги. Еще спустя несколько часов мы неожиданно вышли в просторную гостиную. Тут мебели было куда больше, чем во всех прошлых комнатах, да и выглядела она не просто недавно оставленной, а по-настоящему жилой. Даже определенный бытовой беспорядок был на месте. <гв> Раздраженно зарычал Ультиас Я так полагаю, мы вовсе не сюда должны были попасть Не сюда, подтвердил он И что теперь будем делать? Попробуем найти другой путь После недолгих раздумий объявил он Мы не можем вечно ходить кругами На худой конец попробуем выйти к ядру И уже оттуда отправиться наверх Какие нетерпеливые Бархатный женский голос заставил нас вздрогнуть не хуже неожиданной сирены. Я тут же схватился за клинок, да и Ультиас привел свою тень в боевое состояние. Из мрака дальней стены вышла фигура. И фигура эта оказалась очень даже привлекательной. Прекрасная девушка с идеальными чертами лица и не менее идеальными формами тела. Ее кожа была бледна как мел, а глаза окутаны тьмой, отчего от ее взора по спине неприятно пробегали мурашки. Вместо волос голову, подобно гриве, окутывала черное пламя. Она не выглядела агрессивной, напротив приложила указательный палец к губе и словно с некоторым любопытством смотрела на нас. Ультиас также не спешил нападать, напряженно всматриваясь в незнакомку. «Мариэль?» В итоге изрек он, но тень не убрал. Напротив, та слегка расширилась. «Наконец-то признал, Ультиас!» — ответила девушка, облизнув алые губки. «Ты сильно изменился с нашей последней встречи, и не могу сказать, что в лучшую сторону». «Да и ты далеко не та, что прежде. Ты же погибла во время попыток покорить Инферно!» «Дай догадаюсь, это Вайлор сказал». «Да». «Как он поживает?» «Понятия не имею. Не был в башне уже очень давно. Видишь ли, я скушал парочку мелких башков, а наши с тобой братья и сестры этого не оценили. Обессилили меня и заточили. А с тобой что произошло?» Вайлор сказал, никого не осталось. Все были убиты». «Почти». «Меня сильно ранили, отчего я не участвовала в последнем походе. Из него живым и относительно невредимым вернулся лишь Вайлор. Он воспользовался моей слабостью и тем, что божественное оружие было сломано. Поставил перед выбором. Либо я становлюсь его женой, либо он оставляет меня тут». «Вот же подонок!» Хотя по интонации Ультиаса, тот скорее был восхищен тем, что провернул этот Вайлор. Он периодически навещал меня, ставил мне ультиматумы, но ты прекрасно знаешь, что у меня не самый лучший характер. И в какой-то момент он просто перестал приходить, оставил меня тут. Я уже давно потеряла надежду, но тут... Появляетесь вы... «Хочешь, чтобы мы взяли тебя с собой?» – хмыкнул мой спутник. «Хочу? Нет-нет, я не спрашиваю, вы это сделаете!» Немного похищенному улыбнулась женщина «Этого не будет!» Ультиас в мгновение ока активировал шипы, причем явно вложил в них огромное количество сил Те стенкой устремились в богиню, но она даже не шелохнулась А уже через мгновение я увидел, что девица все так же стоит на прежнем месте А главное оружие моего спутника оказалось бессильным Шипы столкнулись с чем-то вроде барьера, который буквально перерубил черную стену Ультиаса. Атака оказалась настолько мощной, что разрушила почти все вокруг богини. Даже камень не выдержал. Но вместо того, чтобы обрушиться нам на головы, обломки застыли в воздухе, а затем время словно повернулось вспять и все вернулось на свои места. Комната вернулась в свое изначальное состояние, словно и не было этого столкновения между божествами. «Это все, что ты можешь, братец?» усмехнулась богиня, всем своим видом демонстрируя свое превосходство. «Сильно же тебя потрепали эти столетия?» «Могу то же самое сказать и про тебя», огрызнулся тот. «Не настолько, насколько ты...» Вторую атаку Ультиас не совершил, словно ожидая, что может выкинуть богиня, так что я решил действовать первым. «Хватит!» встал я между ними. Это было очень рискованно. Все равно, что оказаться между молотом и наковальней. Но мне выгоднее, чтобы они не убили друг друга. По крайней мере, сейчас. Раз Мариэль провела тут не одну тысячу лет, то должна знать это место как свои пять пальцев. Уж кто-кто, а она точно должна знать, как отсюда попасть в один из внешних миров. Но что я о ней знал? Да ничего, по большей части. Ультиас уже я не верил ни на грамм. «Эта тварь уже показала мне свои зубки и ждет удачного момента, чтобы сожрать. Не хочу прятаться за юбку незнакомки, но в данном случае божественная сила определенно будет не лишней». Мариэль уже продемонстрировала, что как минимум не слабее Ультиаса. «Хороший план. Пусть лучше они обращают внимание друг на друга, и когда мы выберемся, сможем смыться, пока они разбираются между собой». На самом деле план был полон дыр, Но в нашем с Ультиасом тандеме определенно не хватало третьей силы. Иначе и впрямь стоило нам выбраться из Недр инферно, как тот просто меня съест. А так мои шансы на выживание несколько подросли. Раз уж именно я открываю тут двери, то предлагаю взять ее с собой. Не знаю, что там между вами было раньше, но не думаю, что сейчас самое лучшее время вспоминать старые обиды. Послушай его, Ультиас. Вархатно произнесла богиня у самого моего уха. Я от такой внезапной близости невольно чертыхнулся и отскочил. «Ты не понимаешь, что делаешь, парень!» Фыркнул Ультиас, зло таращась на меня. «Полне возможно, не стал отрицать. Но этот меч принадлежит мне, и вывести вас отсюда могу только я. Или можешь сам попробовать!» Фыркнув, швырнул клинок к кому под ноги. Тот пару мгновений смотрел на него, Затем протянул руку и взялся за рукоять. Вокруг его руки закрутилась тьма, устремившаяся к божественному оружию. Он попытался подчинить его, отчего пламя света внутри клинка затрепетало, а у меня в груди зажгло. На секунду я засомневался, вдруг сделал ошибку. Но почти одновременно с этим Ультиас отбросил оружие и морщась взглянул на обожженную ладонь. Клинок остался верен своему владельцу. Мысленным приказом я вернул его в руку и закрепил на поясе, после чего перевел взгляд на новую знакомую. «Если собираешься идти с нами, то собирайся, мы не станем долго тебя ждать». «Я уже готова». «Тогда в путь». Несмотря на все опасения, после небольшого напоминания, что без меня они не выберутся, парочка временно закопала топор войны. Малирель шла первой, и в отличие от Ультиаса, ей не нужно было останавливаться и вчитываться в указатели. Нет, она шла уверенно, а рыцари, возникавшие на нашем пути, просто разворачивались и уходили. Следом шел я, Ультиас же замыкал строй. Прежде чем мы доберемся до той самой запертой двери, ведущей наверх, можно не волноваться об ударе в спину. «Вы случайно не были раньше женаты?» – не удержался я от саркастической шутки, которую даже Эго оценил. «Нет», – сразу отозвалась богиня. «Мы почти не общались до сегодняшнего дня». «И почему тогда у вас такая бурная реакция на встречу?» «Не знаю», – спросил своего длинномордого друга. Позади послышалось раздраженное рычание. «Да что между этими двумя?» «Она никогда не считала меня равным себе!» Неожиданно ответил Ультиас. «Как и тех, кто обитал в мире тьмы изначально, до прихода Отца и Света!» Ультиас прояснил кое-что. После прихода в этот мир Отца и Света, некоторые темные существа, достаточно могущественные, чтобы выдержать свет, приняли его и переродились, встали рядом с детьми Отца, теми, кого он создал самостоятельно. Вот только идеального союза не получилось. Совет богов фактически разделился на две фракции – светлых и бывших темных. К чему это привело? К моральному угнетению вторых, поскольку они были в меньшинстве. Большая часть светлых не считала их ровней истинными детьми отца, и, судя по всему, Мираэль была одной из ярых сторонниц этого. Прямых столкновений этих фракций не было, ведь существовали установленные отцом правила – но ущемлений хватало. И так на протяжении тысячелетий. «Ну, и каково это, когда ты так ненавидела темных, а в итоге сама стала одной из них?» Ультиас явно пытался поддеть богиню за живое, но она внешне никак не отреагировала. «Наверное, жаждешь, что я скажу, это подобно агонии, я ненавижу себя за то, чем стало, но нет, я этого не скажу, я не ощущаю разницы». Мой свет сменился на тьму, но это временно. Когда я вернусь в башню, то очищусь и стану прежней, моя суть по-прежнему чиста, в отличие от твоей. Мм, да, кажется, это клиническое. Главное, чтобы они сейчас не передрались. Так что новенького там, наверху, решила сменить тему богиня. Там идет война, вставил я. Несущие свет вторглись во внешние миры. «Что?» Девушка развернулась и удивленно воззрилась на меня. «Ты врешь! Это невозможно!» «Он не врет!» Неожиданно вмешался ком. «Это проделки шуб! Она смогла сорвать печати!» «А ты откуда это знаешь?» Богиня бесцеремонно оттолкнула меня и явно не рассчитала силы, потому как об стену меня приложила «Будь здоров!» «Дерьмо!» – выругался я, пытаясь встать на ноги. «Откуда ты об этом знаешь?» – почти прорычала богиня, ухватив Ультиаса за горло. Тот не остался в долгу, и один из его шипов, вышедший из тени, уперся девушке в живот. «На такой дистанции ты не защитишься!» – прорычал тот. «Я оторву тебе голову раньше, чем сдохну от этой штуки!» – ответила та тем же. Говори. Если тебя интересует, участвовал ли я в срыве печатей, то нет. Но не стану отрицать, что она рассказывала мне о своих небольших планах. Впрочем, я не верил в успех. Довольно ответом. Девушка нехотя ослабила хватку и отступила все еще сверля ультя со взглядом. Идем. Чем быстрее мы покинем это место, тем лучше. Мы оказались перед очередной магической дверью. Я уже было подумал, что пришло мое время, но нет. Мариэль справилась сама, и перед нами открылась просто невероятного размера комната. Я даже вначале подумал, что мы вышли на какое-то открытое пространство, но нет, если присмотреться, то можно заметить очертания сводов. «Это что, гора?» – прищурился я, смотря на что-то огромное, находившееся вдалеке. «Я вам кое-что не сказала, мальчики», – тон богини мне не слишком понравился. Она еще не договорила, но я, кажется, начал догадываться, о чем она умолчала. О той самой горе, которая оказалась вовсе не горой. Внутри нее вспыхнуло голубое пламя, а затем это место задрожало. «Это еще что за хрень?» – не сдержался я, наблюдая просто невероятную картину. Маленький подарочек от Вайлера. То, что я первоначально принял за гору, оказалось чем-то похожим на стража, только целиком сделанного из камня. И его размер просто потрясал. Несколько сотен метров в высоту, не меньше. Удивительно, как эта махина вообще не обрушивается под собственным весом. Горящие голубым пламенем глаза уставились на нас. И почему ты сразу о нем нам не сказала? Я сердито взглянул на богиню. «А это что-нибудь бы изменило?» Изобразила она саму невинность. «Мы хоть сейчас можем развернуться и пойти назад. Он за нами не пойдет». «Значит, нам надо победить эту штуку?» М «Да, он разумен и может говорить, но его хозяин дал очень четкие установки. Даже если дверь откроют, он не выпустит ни меня, ни кого-либо еще без прямого приказа Вайлора. «И насколько он силен?» «На троих ослабленных богов хватит», – фыркнула она. «Я и в лучшие времена не смогла его победить. Так, немного шкуру поцарапала, не более». Богиня скрестила руки на пышной груди. «Но втроем у нас есть призрачный шанс. К примеру, кто-то может его отвлечь, пока Максимилиан откроет вторые врата». «Можно попробовать», – кивнул я, оглядывая это невероятное существо.